«Я только что получил телеграмму от Лоу», — начал он. «И подумал, что, возможно, вам захочется узнать ее содержание». «Сейчас, сейчас я прочту. Слушаю вас внимательно». «Вот что он сообщает. Женщина, которая останавливалась в Георгии Пятом 3 августа прошлого года и назвалась Корнелия Иван Блейк, определенно, подчеркиваю, определенно опознана в отеле заслуживающими доверия свидетелями, как Фэй Бэнсон. Немедленно возвращаюсь с заверенными показаниями. Лоу. Файет сделал паузу и спросил... Вам это интересно? Еще как, еще как. Это последний гость в гроб. К завтрашнему дню все дело будет у меня в портфеле. Надеюсь, скоро вас увидеть. Я повесил трубку. Глава 15. Открытая облаками луна заливала город призрачным светом, когда в половине одиннадцатого мы с Бенном умчались по автостраде Тампо-Сити, Сан-Франциско. За 10 минут мы добрались до ворот в имение Ван Блейка, которыми воспользовался Дилан в своей последней браконьерской вылазке. Бен остановил машину. Отлеющий кончик сигареты осветил его лицо, когда он обернулся ко мне. Я сейчас спрячу этот Редван и пойду с вами. Нет-нет, распорядился я. Туда я пойду один. Вам надо держаться в стороне, сам. Вы мне можете понадобиться в качестве свидетеля. А что, если вы попадете в передягу? Я приму все меры, чтобы этого не случилось. Я вылез из машины. Предоставьте это мне. Я справлюсь один. Он с сомнением поглядел на меня. Что ж... Если так, ладно. Вы уверены? Вполне, вполне. Я как-нибудь выберу своим ходом. Если я не появлюсь до рассвета, то сообщите Криду. А вам не надо встревать в неприятности. Вы теперь знаете всю обстановку, и хотя бы один из нас должен оставаться в форме, чтобы раскутать этот клубок. Бен пожал плечами. Вы хозяин. Что ж, если я не нужен, мне пора отваливать. Он выжил сцепление. Пока. И... «Не пуха?» Я проводил взглядом отъехавший Линкольн, затем перелез через ворота и двинулся по тропинке, которая, полого собираясь в гору, вела к лесу, где встретил свою насильственную смерть Ван Блейк. Добравшись до вершины бугра, я остановился посреди поляны, Каких-то 14 месяцев тому назад, объезжая имение, Ван Блейк завернул сюда. Здесь его с ружьем на готове поджидал убийца. Мгновение спустя Ван Блейк уже лежал на земле, а его лошадь скакала домой, чтобы через час поднять там тревогу. Оттуда, где я стоял, виднелась белая ленточка автострады и далекие огни машин, двигавшихся к Тампа-сити. На вершине холма было тихо и спокойно,